Глава 32. Едва я шагнул проход, вокруг сгустился мрак. Та же, в принципе, галерея, только вместо провалов иногда встречались ответвления в другие коридоры. Я их просто фиксировал. В другой раз там погуляю и шел дорогой, которую без факелов с криптовым маслом обычный человек не увидит. Вдруг я ощутил быстрое движение к собственной персоне. Что-то бежало по потолку. Успел выхватить меч, неизвестное существо прыжке нанизалось на лезвие. Тварь не сдохла, трепыхалась и бешено шевелила лапками. Рассмотреть это я не мог. Осознавалось создание, как гибкое, в членистом панцире с мощными жвалами. И, несомненно, ядовитое. Решила его с не убирать. Не особо мне мешало и укусит еще. Так с мечом в руке и пошел дальше. Перепрыгнул подозрительные плиты, обошел вдоль по стеночке яму и поймал на меч такую же тварь. Когда вышел к новому зальчику, в руках я держал шашлычок из пяти особей. Снова свет откуда-то. Сталагмиты и сталактиты. Только на пьедестале возлежал Васин родственник. Застрекотал, вскочил на лапки, поднял хвостище и врезал мне по очереди из разрядов. Меня заколбасило, мир стал фиолетовым-черным. У этого гигантского скорпиона нерва оказались крепче, чем у Васи. Увидел, что я от чего-то не умираю от его разрядов, и до нуля разряжаться не стал. Послал одиночный разряд, наверное, чтобы убедиться в их бесполезности, и испуганно поджал лапки, прижал голове стебельки с глазами, а голову закрыл хвостом. У меня перед глазами поблекли фиолетовые разводы. Мир окрасился в привычные цвета. Кстати, я смог разглядеть тварей на моем мече. Сразу вспомнили слова Володи о ядовитых скалопендрах. Их вроде бы любят скорпионы. Я подошел к пауку и протянул к его жвалам меч. Скорпион отлепил от головы один глазик и уставился на скалопендр. Или как их там? Разлепил второй глазик. и потянулся жвалами к истерично дергающейся твари. Ухватился, осторожно стянул с лезвия и как-то стеснительно захрумкал. Вторую сколопендру он взял уверенней, а за третью уже протянул клешню. Скорпиоша слопал последнюю. Восьмью парами глаз придирчиво осмотрел меч, оглядел меня целиком и уставился мне в лицо. Я осторожно протянул руку и поклатил его по морде. Пусть и в хитиновой броне ему это явно понравилось. Он блаженно застрекотал. — Вот, — говорил я, почесывая ему мордочку, — я буду носить тебе этих мокриц, а ты мне будешь давать электричество. Скорпион мурчал почти по -кошачьи. Перед глазами появились строчки нового сообщения. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы получили разряды от гигантского скорпиона на одну единицу. Очко. Всего зарядов 31 единица. Снова бура. Вы установили контакт с гигантским скорпионом, стражем гробниц. Сила духа плюс 1 и того 107. Одержимость вашего демона плюс 2 и того 367. Значение оценочное. По методике горбацких исправленского. Ух ты! Насте понравилось! — Кстати, а где она? — Закончила? — Закончила, — проворчала демон в голове. — И ты, хватит стоять. — Пойдем уже. — Я тут животных не мучал, — подумал я сердито. — Я там тоже, — невозмутимо ответила Настя. — Ну, пойдем, интересно, что дальше? Не стал я с ней ругаться. Погладил скорпиона по жвалам и сказал, что скоро опять приду. Из зала снова вели три выхода. Я опять направился в крайне левый, хоть и понимал, что особого значения выбор мой не имеет. От чего то думалось, что куда бы я ни шел, все равно приду к некому центру, к монолиту. Блин, это из другой книжки. Снова сгустился мрак, я пошел по галерее с ловушками. Только вместо скалопендера по полу стенам и потолку ползали змеи, тоже, скорее всего, ядовитые. Настя пошла вперед. Смахивала их крыльями на пол и давила копытами. Сказала, что точно ядовитая, Но ей похеру. Вышли к очередному залу. Свет. С потолка свисают сталактиты. Из пола растут сталагмиты. А на возвышении свивают кольца, и оскалив пасть, шипит огромная кобра. А у меня опять нечем угостить зверушку. Не догадался прихватить змеек из коридора. Ну, делать нечего. Шагнул к змее так. А эта гадина вдруг пропала и возникла от меня в одном шаге. «Прыжок через пустоту!» Тварь бросилась на меня. «Уклониться я не успел!» Левое плечо обожгла страшная боль. Рука сразу онемела. «Ужалила, сволочь!» Настя врезала ей хвостом. «Змея от удара принялась свиваться в клубок!» Я вознес меч и шагнул к гадине. Но опустил оружие. «Она меня уже ужалила!» Ее смерть ничего не изменит. Помру. Жалко, конечно. Но никто же не виноват. Сам сюда пришел. Злиться не на кого. Протянул к змее правую ладонь и ударил энергией. Она заметно замедлилась. Расслабленно вытянулась на полу. Вот пусть и лежит себе. Может, не сдохнет. Боль в руке ныла. А не менее переходила на все тело. Я упрямо сжал губы и двинулся к крайнему слева выходу из трех, что чернели напротив входа. Та же, что и в начале. Галерея стала меня заметно утомлять. Змеи или сколопендры не встречалась. Ловушек и тех фактически не было. Она, сука, просто не кончалась. На каждой развилке меня подмывало свернуть. Но я шел и шел вперед. Меня одолевали сомнения. Почему бы не свернуть? Почему не повернуть обратно? Да почему же яд меня еще не убил? Почему я упрямо переставляю тяжелые ноги? Я брел в полной тьме, и мне от чего-то все больше хотелось к свету. Вот зачем это мне? Что мне еще не ясно? Да, всю жизнь я так и бреду, одолеваемый сомнениями. Так ничего нового не происходит. Все как всегда. Нужно просто делать новый шаг. Зачем? Почему просто не лично прохладные плиты? Как горит уставшее тело. Покой и прохлада. Вот что мне на самом деле нужно. Почему я не иду назад? Почему не свернул? Зачем мне этот еще один трудный шаг? Чтобы увидеть свет? Свет беспощаден. Свет — это боль. Вот еще шаг, и нужно прилечь. Ненадолго. И снова шаг. Чтобы себя уважать. Просто идти, чтобы доказать тебе, что живой. И будь я трижды проклят, я увижу свет перед самым концом. Должен увидеть. Еще один мучительный шаг. Я встал, глядя невидящими глазами перед собой. Пусть назад пути уже нет. И наплевать, что там за поворотами. Можно остаться здесь. Ненадолго. Просто присесть, отдохнуть. Еле ворочая распухшим языком, я проворчал. Вот уж, ну нахуй. И сделал этот проклятый шаг. В глаза ударил свет, заполнил сознание. Я закрыл глаза от боли, но свет бил и мучил. Тени нет нигде. Свет лупит меня отовсюду. Он везде. И ничего не разглядеть, не понять. Стоп! Я тряскими пальцами нащупал в кармане очки, нацепил на нос. и оказался в нормально освещенном круглом зале с гладкой матово-белой колонной в центре. И что дальше? Ни цепи, не болтливого катания и просто старца в шляпе и с посохом. Ну, стоп. Другого не заслуживаю. Хоть что-то. Я побрел к колонне, через силу переставляя ноги. Дошел, отдышался и с трудом поднял руку. Дрожащими пальцами коснулся колонны. Погладил. Усталость и боль незаметно ушли. Тело наполнилось энергией, стало весело. Перед глазами появились строчки. Я вчитался. Все, можешь снимать свои очки. Поздравляю, ты установил контакт с системой. Никому никогда не рассказывай то, что ты сейчас читаешь. Просто подумай, через что ты прошел, чтобы увидеть эти буквы. Это цена знания. Оно никому не дается даром. Из того, кому ты расскажешь, это взыщется в полной мере. А оно ему, может, и не нужно. Знай, что система была всегда во всех мирах. Где-то это называется инфополем, где-то — духом или разумом мира, а в Азгире зовут системой. Но была она себе и была, пока древние не оживили и не зажгли в камнях искру разума. Разумные камни древних подключились к системе, стали ее частью. Ты как раз гладишь такой камень. А в некоторых других мирах тоже научились оживлять камни, и миры эти частично вошли в иную реальность системы. Для мира, откуда ты родом, Асгир просто игра. Но вообще Асгир не игра. Он часть системы. Впрочем, поймешь это, когда у тебя возникнет такая потребность. Сейчас же тебе нужно знать только, что отныне у тебя прямая связь с системой. Разумным существам с телепатическими способностями для входа в мента-сеть требуются услуги таких, как ты. Условно назовем их провайдерами. Ты тоже сможешь стать таким провайдером, когда достаточно разовьешь свой разум. На данном уровне ты с согласия разумного, с телепатическими способностями можешь наладить с ним прямой контакт через систему, то есть без посредников, пока твой модулятор остается без изменений. Но в дальнейшем ты сам решаешь, каким ему быть. Сам модулятор и его массивы данных уже содержатся в твоей голове. Тебе нужно лишь осознать их. И вспомнить. Но помни, что система — это не только удобная телепатическая связь и база данных обо всем на свете. Ты всегда можешь прийти сюда или к другому живому камню и задать вопрос. Система смотрит за тобой и оценивает каждый твой шаг. Она даст тебе все, что не пожелаешь, но и плату возьмет соответствующую. Ага, вот и бонусы. Стоило ради них сюда тащиться. Упс. Модулятор очухался. Поздравляем! Во имя всеобщего блага. Вы не стали убивать змеи искусителей и смогли преодолеть яд сомнений. Сила духа плюс один и того 108. Интеллект плюс один, и того 154. Вы пережили вспышку озарения. Сила духа плюс один, и того 109. Интеллект плюс один, и того 155. Вы установили контакт с системой. Одержимость вашего демона плюс десять, и того 377. Старик, ждите санитаров из преисподней. Значение оценочны по методике Горбацких Исправленского. Я снял очки и убрал в карман, покачал головой. А Настенька-то в Если что, я тоже хуею, раздался голос Тыца. Я же все это, сука, узнал с тобой вместе. Ну, забудь, подумал я благодушно. А-а-а, блядь. «Оплату эта твоя ебаная система все равно с меня возьмет!» — заорал дух эльфа-матершинника. «Так это когда еще будет? Аж в следующей жизни!» — сказал я. «Сейчас-то у тебя э, просто душа!» «Заебись, у меня будет стартовая позиция в жизни!» — проворчал тыц. «В жизни главное не хлюздить!» — заявил я резко. «Это-то ты уже должен был понять!» — Да вот постигаю с тобой потихоньку, — проговорил он примирительным тоном. — Вот и ладушки, — подумал я. — А что у нас Настя думает? — Поддержу предыдущего оратора, — отозвалась демон. — Как ты и подумал вначале, просто вахуя. Ты, Леха, интересный перец. Тьме точно интересно. Так что гони твой модулятор насчет санитаров и зада. — Славно, — подумал я благодушно, — еще и к твоим подлизались. Я задумчиво потер подбородок. Надо как-то возвращаться. спросить для пробы систему. Пфф, не стоит отвлекать бога по пустякам. Я отстегнул фляжку, допил пиво в три глотка, пристегнул на пояс и направился обратно. Бесконечная галерея оказалась длиной всего метров десять. Сука! Это был морок от яда! Ну, гадина. Впрочем, пусть живет. Змейка так и лежала на полу, только временами пробовала раздвоенным языком воздух. Я уверенно прошел по галерее со змеями. Настих также стряхивала крыльями и давила копытами, а я собирал пучок. Скорпион встретил меня настороженным взглядом, восьми пар глаз на стебельках. Я подошел к нему без опаски и покормил змеями, почесывая панцирь. Гигантский паук работал жвалами, аж хитин трещал. и урчал от удовольствия. Когда я собрался уходить, проводил меня скорпионим взглядом и на прощание послал разряд для порядку и в робкой надежде. А вдруг все-таки подействует? В следующем коридоре я спокойно обошел ловушки и собрал на меч трехскалопендр. Перед ходом в зал смахнул их с лезвия и убрал меч в ножны. Мишка испуганно выглядывал из-за кресла. И я, не глядя в его сторону, прошел на выход Снова коридорчиком обходил ловушки. Потом бегом по лестнице вверх. Постучал условным стуком. Наемники открыли дверь, хоть здесь без нюансов. Начальник просил тебя зайти к нему, когда вернешься. Почтительно проговорил мечник. — Ага, обязательно, — сказал я покладисто. — Только можно я сейчас кое-куда сбегаю и еще разок схожу вниз? Ненадолго. — Ну, ненадолго, наверное, можно, — ответил мечник. Ты сейчас поднимись на один этаж и в служебные двери. Там спросишь. Проводят к выходу. Я быстрым шагом сбежал по лестнице. Неудобно, конечно, ждут же люди. Но я просто обязан был купить медведю конфет. Шоколадных. Кажется, видел здесь Мишку на севере.